ш е с т Первое здание суда, построенное н а л о г о п л а т е л ь щ и к а м и округа Брансуик, сгорело дотла. Второе взорвали. После урагана 1970 года окружные власти утвердили проект, в котором было много кирпича, бетона и стали. Результатом стал кошмарный т р е х э т а ж н ы й ангар в советском стиле с редкими окнами и немедленно начавшей протекать крышей. В то время округ, расположенный на полпути между Пенсаколой и Талахасси, являлся малонаселенным. Его пляжи были еще свободны от хаотической застройки и суеты. По переписи 1970 года в округе проживало 8100 белых, 1570 черных и 411 коренных американцев. Через несколько лет после открытия нового суда, как прозвали это здание, Побережье флоридского отростка вдруг ожило. Девелоперы принялись возводить здесь кондоминиумы и отели. Изумрудное побережье с его бесконечными широкими нетронутыми пляжами обрело небывалую популярность. Население выросло, и в 1984 году округу Брансуик пришлось расширить здание своего суда. Верный стилю постмодерн, он прилепил к суду странную фалосообразную пристройку, многим напомнившую злокачественное разрастание. Недаром местные жители прозвали ее опухолью, вопреки официальному термину «крыло». Еще через 12 лет, ввиду продолжившегося роста населения, округ прирастил к своему новому суду еще одну опухоль, теперь с другой стороны – и объявил, что отныне готов к любым вызовам времени. Главным городом округа был Стерлинг. б р а н с у и к и два соседних округа образовывали 24-й судебный округ Флориды. Одна из двух окружных судей, Клаудия Макдоувер, работала в Стерлинге, поэтому распоряжалась в здании суда она. Все чиновничество округа признавало ее солидность и влиятельность и ходило вокруг нее на цыпочках. Ее просторный кабинет располагался на третьем этаже, из окон которого открывался приятный вид. Клаудия терпеть не могла это здание и мечтала о дополнительной власти, чтобы снести его и построить новое. Но это были только мечты. Проведя спокойный день за рабочим столом, она предупредила секретаршу, что уйдет в четыре часа. Для нее это было ранним уходом. Робкая в ы ш к о л е н н а я секретарша не стала задавать вопросов. Никто никогда не спрашивал Клаудиу МакДоувер о причинах ее поступков. Она села в свой Лексус последней модели, выехала из Стерлинга и направилась на юг. Через 20 минут она подрулила к широкой подъездной аллее Трежа-Ки, которая называла про себя своим казино. Клаудия была убеждена, что казино существовало только благодаря ее усилиям. Пожелая она его закрыть, оно бы уже завтра оказалось закрыто. Но такое ни за что не должно было случиться. Она поехала вдоль ограды, как всегда с улыбкой, любуясь заполненными автостоянками, а в т о б у с а м и ш а т л а м и развозящими игроков в отеле и забирающими их оттуда, ослепительной неоновой р е к л а м ы в ы д о х ш е й с я певцов кантри и дешёвых цирковых представлений. Ей было чему радоваться. Индейцы процветали, у людей имелась работа, люди развлекались, семьи приезжали отдохнуть. т р е a s u r e было чудесным местом, и то, что ей причиталась лишь небольшая доля его дохода, ничуть ее не огорчало. В эти дни у Клаудии МакДовер не было никаких причин для огорчения. За 17 лет она заработала себе твердую репутацию и могла не беспокоиться за свое место и рейтинг. Одиннадцать лет участия в прибылях в казино сделали ее невероятно богатой. Ее активы, надежно спрятанные по всему миру, увеличивались месяц за месяцем. Да, люди, с которыми приходилось иметь дело, были ей неприятны. Но их мошенничество оставалось скрытым для внешнего мира. Никаких следов, ни малейших улик. Жульническая система работала как часы все одиннадцать лет с момента открытия казино. Клаудия въехала в ворота, за которыми располагался шикарный гольф-клуб и жилой комплекс Рэббитран. В нем ей, через офшорные компании, принадлежали четыре кондоминиума. Один она держала для себя, три других сдавала через своего поверенного. Ее гнездышко на четвертой гольф-лужайке п р е д с т а в л я л а собой двухэтажную крепость с бронированными дверями и окнами. Несколько лет назад, укрепляя эту оборону, она ссылалась на необходимость выдержать ураган. В ее небольшой спальне было устроено хранилище площадью 10 на 10 футов с бетонными стенами и противопожарной и прочей сигнализацией. Здесь Клаудия держала кое-какие носимые ценности. Деньги, золото, драгоценные украшения. Некоторые предметы не относились к категории носимых. Две литографии Пикассо, египетская урна давностью 4000 лет, фарфоровый чайный сервиз древней династии, коллекция редких первых изданий романов XIX века. Дверь в спальню была спрятана за вращающимся книжным шкафом, поэтому случайный человек не нашел бы ни спальни, ни хранилища. Впрочем, случайных людей в кондоминиуме не бывало. Редкому гостю предлагалось посидеть во внутреннем дворике, тогда как само гнездышко не предназначалось ни для выпивки, ни для посещения, ни даже для жизни. Клаудия раздвинула шторы и взглянула на поле для гольфа. Стояли самые жаркие августовские дни. При такой жаре и влажности поле пустовало. Судья налила в чайник воды. Пока вода кипятилась, она сделала два телефонных звонка адвокатам, занятым делами, ожидавшими решения в ее суде. В пять с минутной точностью появился ее гость. Они всегда встречались в первую среду месяца ровно в пять вечера. Иногда, если Клаудия находилась за границей, они договаривались иначе, но так случалось нечасто. Они всегда общались лицом к лицу в ее кондоминиуме, где не нужно было опасаться ни прослушивания, ни какого-либо наблюдения. К телефону они прибегали раз, от силы два в год. Принцип сводился к максимальной простоте и к стараниям не оставлять следов. Им ничто не угрожало, так было с самого начала. Но они предпочитали не рисковать. Клаудия пила чай. Вон водку со льдом. Он пришел с коричневой сумкой, которую, как всегда, положил на диван. В сумке лежали 25 стянутых резинкой пачек 100-долларовых купюр по 10 тысяч в каждой. Ежемесячная пенка составляла полмиллиона, и они, насколько она знала, делили ее поровну. Клаудия годами гадала, сколько вон на самом деле забирает у индейцев, но поскольку грязную работу делал он... Дальше гадание дело не шло. Со временем она удовлетворилась своей долей. Почему нет? Клаудия была избавлена от подробностей. Как именно откладывалась наличность, как удавалось уводить ее из отчетности, как утаивалась их пенка. Кто именно в глубинах казино забирал добычу и оставлял ее для вонна? Куда он за ней ездил? От кого получал? Сколько людей приходилось ради этого подкупать? Ничего этого Клаудия не знала. Как и того, как он поступал со своей долей на личности, все это никогда не обсуждалось. Она ничего не знала и не желала знать о его банде. Она имела дело только с в о н ы м Дьюбозом и иногда с Хэнком, его верным помощником. Вонна шел ее восемнадцать лет назад, когда Клаудия скучала в маленьком городе, пытаясь заработать на достойную жизнь адвокатской практикой и планируя месть бывшему мужу. Вонна созрел великий план массовой застройки, г о р ю ч е й для которого должно было качать казино на индейской земле, но на его пути стоял старый судья. Избавившись от судьи, и еще от парочки обструкционистов Вон мог бы пустить в ход бульдозеры. Он предложил профинансировать ее компанию и сделать все необходимое для ее избрания. Ему было под 70, но нельзя было дать больше 60. Всегда загорелый, в цветастых рубашках для гольфа, он сошел бы за состоятельного пенсионера, наслаждающегося хорошей жизнью под солнцем Флориды. «Дважды разведён, давно живёт один». Когда Клаудия стала судьёй, Вон начал за ней ухаживать, но она не проявила к этому интереса. Он был старше её на 15 лет. Не так уж сильно, но искра не высеклась, ничего не поделаешь. Тогда, в 39 лет, Клаудия постепенно привыкала к тому, что предпочитает мужчинам женщин. И потом... Если уж честно, она находила его скучным. Не образованный, и н т е р е с у е т только рыбалкой, гольфом, строительством очередного стрипмола л или поля для гольфа. Главное, ее всегда отпугивала темная сторона его натуры. Ходившие годами слухи, все новые всплывавшие подробности, апелляционные суды порождали все больше вопросов. Клаудия начала сомневаться, что Джуниор м е й с действительно убил свою жену Исона Раско. До и во время суда она была убеждена в его виновности и хотела добиться правильного вердикта от присяжных, своих недавних избирателей. Но со временем и с накоплением опыта у нее крепли сомнения. Что ж... Ее работа судьи первой инстанции давно была сделана, и теперь она мало чем могла помочь восстановлению справедливости. Да и чего ради. Сон и Джуниор провалились в небытие. Появилось казино. На жизнь она не жаловалась. Но если Джуниор не убийца, то пули в голову Сону Раско и Эйлин Мейс всадил кто-то из банды Вонна, а потом кто-то организовал исчезновение двух тюремных доносчиков, обеспечивших Джуниору обвинительный приговор. Как не изображала Клаудия напускную храбрость, она до смерти боялась Дьюбоза и его головорезов. Всего один раз, десять лет назад, им пришлось друг на друга орать, и тогда она его убедила, что если с ней что-то случится, вон будет немедленно разоблачен. За годы у них сложились цивилизованные отношения взаимного недоверия, в которых каждый играл чётко прописанную роль. В её власти было издать по любой притянутой за уши причине судебное постановление о закрытии казино, и всё доказывало, что Клаудия не побоится это сделать. На вонне лежала вся грязная работа, это он держал в узде т а п п а к о л о в Они месяц за месяцем гарантировали друг другу процветание и обогащение. Оставалось удивляться или убеждаться, какая может родиться сердечность и как можно махнуть рукой на п о д о з р е н и е по единственной причине — больших поступлений на личности. Они сидели во внутреннем дворике, наслаждались тенью и прохладой, тянули напитки и поглядывали на пустую лужайку для гольфа, погружённые в мысли о своих удачных деловых схемах и невероятном богатстве. «Как поживают северные дюны?» — спросила Клаудия. «Продвигаются», — ответил Вон. «На следующей неделе соберётся комиссия по зонированию и, как ожидается, даст зелёный свет. Через два месяца земляные работы будут в полном разгаре». Северные дюны были последним прибавлением в его гольф-империи. 36 лунок, озера и пруды, шикарные кондоминиумы и еще более шикарные особняки. А посредине всей этой роскоши затейливый бизнес-центр с городской площадью и амфитеатром. Все это на расстоянии всего одной мили от пляжа. «Контролеры взяли под козырек», Задала Клаудия глупый вопрос. Ни одна она получала от д ю б о з а деньги. В округе получателей набиралось немало. «Четверо против одного», — сказал он. «Поули, конечно, против». «Почему ты от него не избавишься?» «Нет, без него никак. Иначе все покажется слишком просто. Четверо против одного — наилучший расклад». В этой части страны можно было бы обойтись и без подкупа. Достаточно предложить любой вариант развития, от комфортабельных жилых комплексов до простеньких торговых центров, сочинить толстую брошюру с полуправдой под названием «Экономический рост», наобещать налоговые поступления и рабочие места, и выборные чиновники торопливо штамповали согласие. От того, кто заговаривал об охране природы, избыточной транспортной нагрузки и переполненных школьных классах отмахивались как от либералов, любителей обниматься с деревьями, или, что хуже всего, как от северян. Вон в л а д е л этой игрой уже много лет назад. «Как насчет ДК?» — спросила Клауди. я Речь шла о дополнительном кондоминиуме. «Разумеется, Ваша честь». «На поле для гольфа или многоэтажка?» «Сколько этажей?» «А сколько тебе нравится?» «Чтобы был виден океан, можно?» «Никаких проблем. В здании десять этажей, и залив в ясный день будет виден уже с пятого». «Это мне нравится. Вид на океан. Не пентхаус, но что-то близкое к этому». Идею дополнительного кондоминиума довел до совершенства легендарный флоридский девелопер Кондо Конрой. В разгар борьбы с наглым проектом небоскреба на океанском берегу устраивалась чехарда планов и схем, возникала путаница проектов, и в результате появлялся дополнительный кондоминиум, о котором ничего не знала комиссия по зонированию. Ему можно было найти дюжину применений, сплошь незаконных. Вон научился этому фокусу, и у его карманной судьи набрался за годы целый портфель таких ДК. Клаудия получала отчисления и от законного бизнеса. Торгового центра, аквапарка, двух ресторанов, нескольких небольших отелей. Кроме того, она владела землями, на которые еще не заезжали бульдозеры. тебя подлить спросила она надо обсудить еще две вещи я сам вон встал и подошел к кухоной н стойке где у хозяйки стояли крепкие напитки сама она никогда к ним не притрагивалась налив себе стакан он добавил два кубика льда и вернулся в кресло слушаю тебя клауди с д е л а л глубокий вдох предстоял нелегкий разговор «Уилсон Ванго». «Что с ним?» — насторожился Дьюбос. «Сначала выслушай. Он сидит уже четырнадцать лет. Теперь он тяжело болен. Эмфизема, гепатит, что-то с головой. Его неоднократно избивали и подвергали всевозможному насилию. Отсюда повреждение головного мозга». «Хорошо». через три года его ждет досрочное условное освобождение его жена умирает от рака яичников семья остро нуждается и так далее ситуация хуже не придумаешь кто то добрался до губернатора и теперь он готов скостить оставшийся в а н г о срок но только при моем согласии вон сверкнул пальцами и поставил рюмку сердито тыча в нее пальцем он ответил этот сукин сын Нагрел одну из моих компаний на сорок тысяч. Я хочу, чтобы он сдох в тюрьме, желательно после нового нападения. Ты меня поняла, Клаудия? Остынь, вон. Ты просил дать ему максимальный срок, я дала. Видишь, сколько он сидит? Бедняга при смерти. Прояви снисхождение. Ни за что, Клаудия. Я никогда не проявляю снисхождение. Пусть радуется, что отделался тюрьмой, а не схлопотал дырку в башке. «Нихрена, Клауди! я Ванго в не выйдет, и точка!» «Ладно, ладно, выпей еще. Успокойся. Чего ты кипятишься?» «Я спокоен. Что еще ты надумала?» Клауди я отпила чаю и с минуту посидела молча. Решив, что гроза миновала, она заговорила. «Знаешь, Вон, мне уже 56 лет. Я 17 лет н а ш у мантию и подустала от этой работы. Это уже мой третий срок, а позиции не п р е д в и д и т с я и после выборов в следующем году мне будут гарантированы 24 года судейства». «С меня д о в о л ь н о ф и л и с тоже собирается на пенсию, мы хотим попутешествовать по миру. Мне надоел Стерлинг и Флорида, а ей м о б и л «Детей у нас нет, ничто нас не держит. Почему бы не пуститься в вольный полет? Почему бы не потратить немного наших индейских денег?» Клаудия замолчала и впилась в него взглядом. «Что скажешь?» «То и скажу, что мне нравится все, как есть. В тебе что, хорошо, Клаудия? Что тебя легко было купить, и после этого ты безнадежно влюбилась в деньги. п р я м как я, с той разницей, что я рожден для коррупции. У меня это в генах. Я лучше буду красть деньги, чем зарабатывать. Ты-то была чистенькой, но перетянуть тебя на темную сторону оказалось до смешного просто. Нет, не чистенькой. Меня душила ненависть, я горела желанием унизить бывшего мужа. Я хотел отомстить, какая уж тут чистота. Штука вот в чем. Я совсем не уверен, что смогу найти другого судью, которого будет так же легко купить. «Так, Люш, тебе сейчас нужен судья. Если я выйду из игры, то все, что приносит казино, будет поступать одному тебе. Просто и надежно. Политики у тебя в кармане. Ты проехался на бульдозерах по половине округа и вон сколько всего нагородил. Вполне очевидно, по крайней мере для меня». что теперь ты прекрасно обойдёшься без платного судьи. Я просто устала от работы, и, честно говоря, хотя в нашей беседе такое слово звучит нелепо, мне хочется хотя бы немного пожить открыто». «В смысле секса или денег?» «Денег, дубина», — усмехнулась Клауди. я Вон с улыбкой подлил себе водки. Было видно, как он ворочает мозгами. На самом деле предложение пришлось ему по душе. Отпадал один лишний р о д И какой прожорливый. «Как-нибудь проживем», — бросил он. «Прекрасно проживете. Я еще не совсем решила, просто хотела поделиться с тобой своими мыслями. Ну, устала я разводить супругов и присуждать пожизненное недорослим. Никому этого еще не говорила одной ф и л и с «Можете доверять мне свои самые тёмные тайны, ваша честь». «Вот это настоящий друг!» Вон встал. «Ну, мне пора. В это же время через месяц». «Да». Уходя, он забрал с собой пустую кожаную сумку, такую же, как та, с которой пришёл, только намного легче.